В двенадцатом и 13 годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной, лишивший русские войска славы, Полная победы над французами. Такова судьба невеликих людей, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов. Для русских историков странно и страшно сказать. Наполеон — это ничтожнейшее орудие истории, никогда и нигде даже в изгнании не выказавший человеческого достоинства. Наполеон — есть предмет восхищения и восторга. Он — грант. Кутузов же — тот человек, который от начала и до конца своей деятельности — В 1812 году от Бородина и до Вильны ни разу, ни одним действием, ни словом не изменяя себе, является необычайным в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события. Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким. И говоря о Кутузове в двенадцатом году, им всегда как будто немножко стыдно. А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель более достойную и более совпадающую с волей всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставила себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году. Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид о жертвах, которые он приносит Отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил, он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма своим дочерям и мадам Сталь, Читал романы, любил общество красивых женщин, шутил с генералами, офицерами и солдатами и никогда не противоречил тем людям, которые хотели ему что-нибудь доказывать. Когда граф растопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, И сказал, как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сражения. Кутузов отвечал, ⁇ Я и не оставлю Москвы без сражения, несмотря на то, что Москва была уже оставлена. ⁇ Когда приехавший к нему от государя Аракчеев сказал, что надо бы Ермолова назначить начальником артиллерии, Кутузов отвечал ⁇ Да ⁇ Я и сам только что говорил это, хотя он за минуту говорил совсем другое. Какое дело было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смысл события среди бестолковой толпы, окружавшей его? Какое ему дело было до того, к себе или к нему отнесет граф Растопчин бедствие столицы? еще менее могло занимать его то, кого назначит начальником артиллерии. Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражение, несут двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные, первые, которые ему приходили в голову. Но этот самый человек — так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль, начиная от Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими. Он один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и из устно, и в рапортах, и донесениях до самой своей смерти. Он один сказал, что потеря Москвы, не есть потери России. Он в ответ Лористону на предложение о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа. Он один во время отступления французов говорил, что все наши маневры не нужны, что все сделается само собой лучше, чем мы того желаем что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражение не нужны, что с чем-нибудь надо прийти на границу, что за десять французов он не отдаст одного русского. И он один, этот придворный человек, как нам изображают его, Человек, который лжет Аракчееву с целью угодить государю, он один, этот придворный человек, вильнее тем заслуживая немилость государя, говорит, что дальнейшая война за границей вредна и бесполезна. Но одни слова не доказали бы, что он тогда понимал значение события, действий его, Все без малейшего отступления, все были направлены к одной и той же цели, выражающейся в трех действиях. Первое. Напрячь все свои силы для столкновения с французами. Второе. Победить их. И третье. Изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствие народа и войска. Он Тот медлитель Кутузов, которого девиз есть терпение и время, враг решительных действий, он дает Бородинское сражение, облекая приготовление к нему в беспримерную торжественность. Он, тот Кутузов, который в австралийском сражении прежде начала его говорит, что оно будет проиграно, в Бородине... Несмотря на уверение генералов о том, что сражение проиграно, несмотря на неслыханный в истории пример того, что после выигранного сражения войско должно отступать, он один, в противность всем, до самой смерти, утверждает, что Бородинское сражение – победа. Он один во все время отступления настаивает на том, чтобы не давать сражений, которые теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границ России. Теперь понять значение события, если только не прилагать к деятельности масс целей, которые были в голове десятка людей, легко так как все событие с его последствиями лежит перед нами. Но каким образом тогда этот старый человек один, в противность мнений всех, мог угадать, так верно угадал тогда значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему источник этой. Необычайной силой прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями из вне милости находящегося старика выбрать его, против воли царя, в представители народной войны, и только это чувство поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их. Простая, скромная. И потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история. Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.